Глава 28. Компоненты, делающие аргумент сильным. Прежде чем переходить к перечислению, необходимо коснуться нешуточного понятия «истина», которое можно рассматривать с точки зрения и философии, и религии, и логики, и без которого тему аргументации не раскрыть. Я углублюсь ровно настолько, чтобы у нас были единые понятия. Логика — это наука о мышлении. Истина в логике — это характеристика мышления, утверждения, суждения, словом информации, обладающая, первое, логической правильностью доводов, второе, относительным или полным отсутствием противоречий. Иными словами, если ваши суждения имеют логическую правильность доводов и в них отсутствуют противоречия, то они истинные. Именно поэтому утверждение «если достаточно аргументировать свои мысли, то они не могут быть неправильными» полностью вписывается в понятие. Логическая правильность доводов упрощенно — это естественное вытекание последующих доводов из предыдущих, когда один является следствием другого. Такое вытекание образует доказательство или опровержение. Доказательства — это доводы, утверждения, умозаключения, которые подтверждают и обосновывают какую-либо точку зрения. опровержение это доводы, утверждения, умозаключения, которые опровергают какую-либо точку зрения. Большинство возражений как раз опровержение того, что говорите оппоненту «вы». Например, «Вы. Мы уже 15 лет на рынке. Клиент. Компания ТТТ была уже 40 лет на рынке, ей ничего не помешало кинуть своих клиентов. Или вы. Это один из лучших товаров в своем классе. Клиент, можно подумать, что ваши конкуренты говорят иначе. Я уверен, вы внимательно слушаете книгу и помните, когда мы опровергаем чью-то точку зрения, это автоматически воспринимается как «ты не прав». и начинается сопротивление или борьба, которая не помогает работать с возражениями. Цель работы с возражением — не доказать свое мнение, а предоставить оппоненту возможность самостоятельно изменить точку зрения при помощи нашей сильной информации. У человека есть выбор принять любое собственное решение, в этом и проявляется наше к нему уважение. Наш мозг иногда называют коллоидным компьютером, который питается информацией. Логика для него — это синоним понятности и стабильности. Мозг верит логике и не верит нелогичной информации. Логика мозга строится на его программном обеспечении, то есть на имеющихся понятиях, знаниях и установках. Единственный случай, когда мозг быстрее, чем обычно, готов поверить нелогичному — это собственный опыт. Наглядность — один из лучших аргументов. Любой аргумент состоит из двух составляющих — формы, и содержание. Форма — это внешняя оболочка аргумента. Обычно она определяется наличием какой-либо универсальной фразы или скрипта, каким-либо порядком изложения доводов, неким алгоритмом, подбором слов, ведь есть масса синонимов. Содержание — это смысловое или информационное наполнение, скажем так, та самая сильная информация. Вероятно, вы слышали народную поговорку Встречают по одежке, провожают по уму. Речь идет о важности первого впечатления. С моей точки зрения с аргументами та же ситуация. Начинают слушать по форме, выбирают по содержанию. Фундаментальный принцип психологии выбора гласит, на решение влияет не только предложение, его ценность, но и способ, которым оно делается. Проще говоря, важны не только наши доводы, но и то, каким способом и в каком порядке мы приводим их при аргументации. Две ключевые функции аргумента — вызвать доверие и легко доносить информацию. И форма, и содержание служат именно этим целям. Понятно, что доверие к себе и к своим словам желательно заработать еще при установлении контакта, но тем не менее при возражении доверие к информации играет главную роль в ее восприятии. Четыре компонента формы, которые делают аргумент сильным. Первый. Уверенность говорящего. Второй. Ясность, простота и скорость изложения. Третий. Логическая правильность доводов. Четвертый. Отсутствие противоречий или, другими словами, наличие соответствия информации. Если вы хотите, чтобы аргумент сработал, хорошо бы построить его с учетом этих вещей. 12 компонентов содержания, которые делают аргумент сильным. Первый попадание аргумента в боль человека. Второй факты. Третий описание частностей. Четвёртый общепринятые мнения в обществе. Пятый Мнение экспертов и авторитетов. Шестой наглядность. Седьмой собственный реальный опыт. Восьмой метафора. Девятый Очевидные утверждения. Десятый – комплимент. Одиннадцатый – рефрейминг, взгляд с другой стороны. Двенадцатый – общность. Каждый из этих компонентов делает информацию более убедительной и помогает оппоненту услышать вас, а значит, вероятно, повлиять на точку зрения. Количество никак не регламентируется. Иногда достаточно одной наглядности. Попробуйте сами, посмотрите сами. Вы сами создаете свои аргументы, и сколько пунктов заготовите, зависит только от вас. Принципы, как это работает. На решение влияет не только суть предложения, но и способ, которым это делается. Важны не только доводы, но и их оформление и порядок.